Любезный Эгин. Со мной произошло нечто достойное быть писанным в книге Ураина. Здесь я далек от того, чтобы над тобой подшучивать. Не вдаваясь в подробности, поскольку никакого письма не хватит на то, чтобы донести их до тебя, животное попросту утонет с таким багажом в первой же луже, скажу тебе, что тот человек, который сейчас называется Гнором, вовсе не гнор. Я же тот самый лакакаалара которому ты, Эгин, некогда съездил по лицу в сером холме ради спасения жизни Авелира, нахожусь сейчас в Нелиоте, в храме Кальтала Заходца. В силу некоторых причин я не могу писать. Это письмо написано рукой Ямера, жреца указанного храма, поэтому моего следа это письмо не несет. Я очень прошу тебя приехать в Нелиот не позднее 28-го числа месяца Ирк. Если ты читаешь это письмо, значит ты в Пиннарине. И при должной расторопности ты сможешь успеть. Рассчитываю только на тебя, Эгин. Моя жизнь в сущности стоит теперь не больше двух медных авров. И помни, моя благодарность будет простираться так далеко, как далеко ступит твое воображение. Мой поцелуй. Лакхакаалара, Гнор. Мой поцелуй. В гневе отбросив письмо, воскликнул Эгин. На его устах еще не выветрились поцелуи жены Гнора, госпожи Овель. чтоб ты сдох, юноша небесной красоты, произнес Один на полтона ниже. От бабы, предположил Исмар, который наблюдал за этой сценой с нескрываемым интересным. Если бы от бабы, Исмар, если бы, воскликнул Один. Да и вообще, где ты набрался таких выражений, бабы? Нужно говорить дамы или барышни. Но хорошо, я так и буду говорить. Что все это значит? Что именно достойное быть писанным в книге Урайна произошло с первым магом Варана. Все как сговорились. Альсим говорил сплошными недомолвками, теперь лакха. Да я же не уличный торговец с сладостями какой-нибудь, чтобы не видеть дальше своего переносного лотка. Неужто мой ум столь скуден, что доверить мне хоть какие-то конкретные сведения, но ну никак невозможно. Как это? Лакха не может писать. Что у него сломаны обе руки? Но для того, чтобы оставить на письме след, совсем не обязательно хвататься за бумагу руками. Можно приложить его хоть к заднице. Или у нашего кудрявого красавца перелом задницы. А может это вовсе не Лакха писала? А кто? Покойный Альсим? Так нет же. Никто, совершенно никто не видел, как я дал Лакхе по роже, когда он целился в Авелира, полагая, что перед ним его давний враг и по иронии судьбы учитель и балад. Кроме нескольких горцов, обовелири помним только я Яйлакха. А ни одному даже самому вольнодумному служаке из свода не хватит фантазии предположить, что Аррум Эгин осмелился ударить самого Гнорра свода равновесия. Так далеко фантазия у наших офицеров не простирается. Поскольку тех, у кого она тогда простиралась, извели во время мятежа Нора Оксшина. Наконец, почему я должен помогать человеку, по поводу которого, если быть абсолютно честным с собой, знаю только одно. Я был бы рад, если бы он умер, потому что пока он жив, овель будет принадлежать ему и только ему. Убежать от лакси с его женой затея совершенно нереальная. Даже в синемалустрале, в поясе усопших или время великолепном, через год или через десять – Длинная рука свода пересчитает позвонки в твоем хребте и нарисует раскаленными кинжалами на спине овель формулы верности. Почему я? Почему никто угодно другой? Кажется, Альсим уже сложил голову ради спасения нашего несравненного, нашего прозорливого. Теперь что, моя очередь? Весь этот монолог Агин произносил про себя, расхаживая от окна к двери и обратно. Притихший Смар следил за ним. Степенно почесываясь, с горячей баней в гостинице были нынче большие проблемы. Эсмар понимал, Геазира Эгина лучше не беспокоить и не перебивать. Эгин схватил скомканное письмо и вновь перечитал его. На этот раз его внимание приковала к себе фраза: "Моя благодарность будет простираться так далеко, как далеко ступит твое воображение". Будучи переведенным на язык понятным матросам и торговцам сладостями, Это означало проси, что хочешь, вплоть до нереального. И тут Эгина осенило. Он знал, что именно из нереального ему требуется от Лагхи. Овель, а это в свою очередь означало, что игра стоит свеч. При такой ставке можно поставить на кон и собственную жизнь. Можно переступить через неприязнь, можно переступить даже через ненависть. Эгин закрыл глаза, чтобы успокоиться. По его виску поползла капелька пота. Но лакха не шел у него из головы. Спокойствие в душе не прибавлялось. Съездил меня по лицу жрец указанного храма. А называть крысу животное, насколько это в духе лакхи. Гнор сияя своими холодными глазами северного божества любви, и власти эпоха звезднорожденных, вспомнился Игину особенно отчетливо. Ненавидеть лакху было так легко, Ведь не любить его было невозможно. Я еду в Нелиот, наконец выдавил Эгин. Я еду с вами, не задумываясь ни на секунду выпалил Исмар. Вижу, тут сейчас ни в одну лавку не устроишься. Развал хозяйства. А что ты будешь делать в Нелиоте? То же, что и вы, помогать тому гиазиру? Какому еще гиазиру? Подозрительно осведомился Эгин. Неужели двенадцатилетнему Исмару ведома тайнапись дома Пелнов? которую он и Гинн и сам не знал, пока не прошел второе посвящение и не стал Аррумом. И когда это Эсмар успел прочесть письмо да так, что он этого даже не заметил, ну тому, про которого вы говорили, чтобы он сдох, и что у него перелом задницы, и про то, что игра стоит свеч, тут и Гинну стало до крайности неловко. Он осознал, что пребывая в душевном смятении, проговорил вслух все то, что со своей точки зрения произносил про себя. на вождение. Не иначе как сам Гнор пошутил столь изысканным образом, вставив в письмо неизвестную эгину магическую формулу с каким-нибудь внушительным названием типа «Раскрепощенное освобождение языка. «Ладно, решено, едем вместе, бодро сказал Эгин, чтобы как-то замять тему своих неуместных излияний. Мы-то, конечно, едем, но вот у меня осталось ровно шесть авров, грустно сказал Исмар. Тем временем крыса письмоноша уже успела выпрыгнуть на подоконник, свалиться на кучу отбросов внизу и, отряхнувшись, отправиться строго на северо-запад, к Нелиоту. Она была обучена многому, не обучена только говорить: "До свидания. Дружище Гин, да возвеличится слава твоя в поколениях", радушно взвыл Сорга Оксвайе. Асмара Гин изрядно промерзшие на улице в ожидании, пока им позволят войти, Перетаптывались в шикарной прихожей дома семейства Оксвайя. И твоя тоже пусть возвеличится. Язык Агина еще не успел привыкнуть к теплу. Ба, а это твой сынишка? спросил он, указывая на Эсмара. Похож тервец, как похож. С дружище. Это мой слуга Эсмар, представил мальчика Эгин. «Против поименования себя слугой Эсмар поначалу категорически возражал. Он был уверен, что его вайский учитель Сарго его помнит, ведь все таки учил его целых два года. Но выслушав аргументы Эгина, Эсмар смирился. В самом деле, кому как не ему было знать, что Сарго временами забывает завязать шнурок на штанах, выходя из уборны. Было еще одно соображение. Сарго, ставшему придворным поэтом, Могло быть неприятно напоминание о том, что некогда он был всего лишь школьным учителем в самом захолустном из варанских захолустей. а в их положении требовалось быть всецело приятными особами. Ведь от отсарго им нужны были деньги, кони и еда. Не такая уж малая плата за небольшое притворство. Слуга, значит. Тогда иди, мальчик, в людскую. Там тебе дадут каши, указал Сарго Эсмару на боковую дверь. А мы с тобой любезный мой Эгин, двинемся наверх, вкушать мёд поэзии. Эгин незаметно кивнул и мол иди, иди, каша на дороге не валяется. Эсмар нехотя поплёлся. "А ты стал настоящим барином", отметил Эгин, от которого не укрылась с какой воистину поэтической гнусавостью произносил Сарго людская. Обстоятельства несказанно возвеличили меня, Эгин, просто несказанно, честно признался Сарго. Эгин всегда считал Сарго придурком, но относился к нему не в пример лучше, чем к прочим представителям этого многочисленного племени. Такие пороки, как алчность, коварство и трусость, не были ведомо Сарго, а уже одно это представлялось огромным достоинством, перевешивающим недостаток респекта. из жизненной хватки. В добавок Сарго был образован и знал, что такое вдохновение. А эти качества встречаются еще реже, чем хороший голос.